Дальше. Чапаевская дивизия Белебей обходила с севера. Брать самый город поручено было не ей. Но уж такова слабость всех командиров ткнуться в пункты, что покрупнее, и доказать непременно свое активное участие во владении этими пунктами. В гражданскую войну не всегда преследовали цель уничтожения врага как живой силы. Чаще гнались за территории, а особенно за видными известными городами. Стремление это имело, впрочем, под собой не одно лишь военное значение. Оно имело значение и политическое. Каждый крупный центр, большой город являлся в то же время и политическим центром на более или менее широкую округу. И пребывание его в белых или красных руках совсем не было. не безразлично отзывалась на политической бодрости или вялости этой самой округи. А поскольку политика в гражданскую войну являлась основной пружиной действия, каждый стремился овладеть как можно быстрее центральными пунктами. Белебей был уж не ахти каким значительным центром, однако ж и он имел свое объединяющее значение — Профланговая бригада Чепаевской дивизии подошла к городу как раз в момент решительной схватки, приняла в этой схватке участие и вместе с соседней дивизией вошла в город. Был шум, были протесты, было много споров о том, кто город взял фактически, кто вошёл первым, кто проявил находчивость, героизм, талантливость и так далее и тому подобное. Спором этим нет конца. Раз-две воинские части одновременно заняли один и тот же пункт. Сам Чапаев в спорах участия не принимал, эту заботу поручил он бригадному командиру Попову, и тот усердно изощрялся в дипломатических искусствах. Полки расположились на север, по берегу Усеня. Вы ожидали. Здесь красные за рекой белые. Так несколько дней. отдыхали, собирались силами и готовились к схватке. Чапаев бронился, всё время бронился и выражал недовольство, преступной считал эту стоянку на усенье. Что за отдых, кричал он. Какой дурак на фронте отдыхает? Да и кому это отдых понадобился? Может быть, самим штабам он нужен. Я звил Чепаев, намекая на возможную там измену, на сознательное замедление быстрого и победоносного движения красных войск. Одвигались действительно не так быстро. С остановками, с передышками, подготовками, да перегруппировками, выходило в среднем что-то вёрст по 80 за сутки. Были охотники, что занимались и этими вычислениями, давая Чепаеву цифры, приводившие его в ярость. Я не устал. Не устал, гремел он, стуча кулаком по стол. Когда попрошу, тогда и давай. А теперь вперёд надо. Враг бежит, следовано на плечах у него сидеть, а не отдыхать над речкой. "Ну, Василий Иванович, говорили ему, ты про одну свою девизу толкуешь. Чудак ты -то человек, а другие-то? Надо их выровнять, сменить, поднавить, да мало ли что по фронту требуется. Нельзя же одну свою дивизию на мушку брать и полагать, что одна она всё дело сделает. А не сделает? сверкнул глазами Чепаев. Какая это подмога мне со стороны-то? Видать лишь, чтобы хоть вот столечка помог кто-нибудь. На выкуши помогут. Одной дивизии возьму у фу Только не мешай, не лезь. Кто это? Не лезь. Да никто не лезь. Я сам сделаю, отвечал он уже несколько пониженным тоном, как будто вспохватившись и поняв, что заговорил неладно. Подобных скандалов и скандальчиков было много. До самой Уфы Чепаев был недоволен ходом операции, несмотря на то, что дивизия одерживала победу за победой. Ему всё казалось, что мало дают простору, что инициативы его обкрадывают, голоса его не прислушиваются, с мнением его не считаются. Чего они там видят? Карту, пошумливал он в своём кругу. Так мы ведь воюем не на карте, а на земле. На земле мы воюем, чёрт возьми, всё больше приходил в азарт Чепаев. Мы тут всё знаем и всё видим сами. Нам указывать нечего, только подмогу давай. Опять не так, Василий Иванович, образумливал его Клычков. Координировать, объединять надо все действия. И объединяй, прерывает Чепаев. Кто тебе мешает объединять? Не мешай, говорю. Когда разбегом надо бежать, а мы, смотри-ка, праздники какие устраиваем на усенье. Какие праздники, брось, пожалуйста, возражал ему Фёдор. Будет, нарывались уже довольно со своей торопливостью. Опыт научил вот что. Это сидеть-то, скидывался Чепаев. По рекам-то, когда у Колчака только пятки сверкают. Ну уж воюете, брат, это сами, а мы не привыкли. Затеяли дивизии переменить, Да разве время? ворчал он. Да разве солдат тебя просит, жалуется? У чёрт. Брошу всё, опять отрядом буду командовать. Там уже, как задумал, так и всё твоё, а тут, и он энергически плюнул. Ты сменой недоволен? Всё хотел его урезонить Клычков, странный человек. Соображение, значит, есть, не с пустой же головой. Такие дни задумали перетасовку. Может, и в самом деле истрепались, устали до последнего. — А-а-а! — махнул он рукой. — Никто не устал! Вчера мне навстречу красноармеец. Одинка валяет в лесу, хромает, гляжу, забинтованный весь, маленький, тощий, как селедка. — Чего ты, куда? — спрашиваю. А я, говорит, обратно, в часть к себе. — Ну так хромаешь-то чего, раненый? То не лечись, некогда говорит товарищ. Не время нам теперь отдыхать-то, воевать надо. Убьют, говорит, клягу в могилу делать-то мне чего, вот и полечусь. А сам смеётся. Как посмотрел я на него, ах ты чёрт, думаю. Знать молодец и есть. Снял часы с руки, даю ему, наговорю: носи. «Помни Чапаева». А он сразу не узнал, видно. Веселый сделался, не берет часы, а знай, махает рукой. Потом взял. Я в свою сторону, а он стоит, смотрит, досмотрит, пока его видеть перестал. «Вот они, усталые та! С такими усталыми всем колчакам морду набью!» «Да, таких много», — соглашался Федор. Может быть, большинство даже. А все-таки и они могут уставать. Но Чапаева тут разубедить было чрезвычайно трудно. Даже не помогла ссылка на Фрунзе, которого он уважал чрезвычайно. Ведь распоряжение-то без Фрунзе не проходит. Ведь не одни же генералы и подписывают. А может и одни, как-то загадочно и тихо протестовал Чапаев. Да как же это? А так. Наши приказы Колчаку раньше известны, чем нам. От как? Откуда ты это плетёшь? Удивлялся Фёдор. Но один другой приказ может и в самом деле угодил Колчаку, но нельзя же делать таких заключений, Василий Иванович. Но сопротивление бесполезно. Чапаев оставался при своём, относительно штабов Переубедить его было невозможно, не верил им до последней минуты жизни. Ранним утром цветущим лесом пробирались на Довлеканово. Ехали в горы, ехали с гор, пересекали чистые ключевые речки, рысили по похучим, терёмуховым олеям. Дорога тихая, светлая, полная звуков, пропитанная запахами весеннего утра. Из этих лесов по бригадам, по полкам красноармейцам грязным, вшивым, измученным, полуголодным, полураздетым. Чем ближе к уфем, тем отчаяннее сопротивляются вражеские войска. Задерживаются на всех удобных местах, особенно по горам, сосредотачивают ударные горсточки, ходят в контратаки. Обозы не дают, угоняют их заранее вперед себя, охраняют большими отрядами. Видно, снабжать Красную Армию не хотят. День и то дня двигаться было труднее и труднее. Обнаруживался массовый шпионаж. На Колчака работали нередко татары, которые обмануты были во множестве рассказами, будто идут большевики исключительно с тем, чтобы отнять у них Аллаха и разбить мечети. Были случаи, когда в татарском поселке открывали из окон огонь по вступавшему Красному полку. Стреляли жители татары, и не какие-нибудь богатеи, а настоящая голыдьба перекатная. Ловили, что делали, по-разному поступали. Иных расстреливали на месте, война церемоний не любит, а иного отдавали на разговоры своим же красным бойцам-татарам. Те в короткий срок объясняли соплеменнику, за что борются, и нередко были случаи, когда он сам после короткой беседы вступал в Красную Армию. Шпионов ловили часто. В Довлеканове красноармейцы сообщили Федору, что в полковом обозе везут какую-то девушку, захваченную по дороге. Просит, чтобы подвезли поближе к Уфе, хочет войти туда с красными войсками. В Уфе мать, сестры, родственники. Приведите её ко мне, распорядился Клычков. Девушку привели. Годов 19 хромает, окончила недавно гимназию, одета плохо, говорит много про Уфу, рвётся скорее туда, совершенно ничего подозрительного, но ему инстинктивно почувствовалось недоброе, без всяких поводов, без оснований, без малейших фактов. Решил испытать, думал: "Ошибусь, чем рискую?" отпущу и конец. Говорил, говорил с ней в разных пустяках, до да упор внезапно и поставил. А вы давно ранены? Давно. То есть чего же нет? Откуда вы думаете, что я ранена? А хромаете. Твёрдо сказал Фёдор и пристально посмотрел в глаза. Рядом сидел товарищ Траллин, начальник политодела армии, сидел и молча наблюдал картину оригинального допроса. — Ну, да, — замялась она, — нога-то была, ну, уж давно, совсем давно. Федор понимал, что вопрос надо ставить быстро и непрерывно, оглушить ее, не давать придумывать ответы и вывертываться. Где ранены, когда бумагу штаб несла? Бой был близко? Близко. В разведке у них работали? Нет, я работала машинисткой, была. — Вряд ли, вряд ли, — вдруг крикнул он. — Вот что! Мне всё известно, поняли? Всё. Я вас знаю. Наши разведчики мне всё про вас сказали. Дайте мне своё удостоверение сейчас же. На этой на бумажке, знаете, на какой? Робко спросила она. А вот на тоненькой, тоненькой. Знаете, вроде папиросной бывает. Ну Ну-ну, давайте скорее. Разведчики наши знают, как вам её описали. Ну Да ну же. Фёдор плюץ глазами и удивился сам неожиданным результатам. Девушка окончательно сушивалась, когда услышала про бумажку. А известно, что всем разведчикам даются удостоверения на крошечных клочках тончайшей бумаги, и они прячут эти удостоверения в складки платья, в вскарженную каблука, затыкают в ухо, ну, куда только вздумается. Девушка достала мундштук, трижды его развинтила и вытащила бумажку, скатанную и прилепившуюся по сторонам мундштукового ствола. Там значились фамилия, имя, отчество. Успех был замечательный. Ей учинили официальный допрос, сначала у себя, а позже в армии. Допрашивал ее и случившийся в ту пору товарищ Фрунзе. Девушка сообщила много ценного, заявила, между прочим, и то, что красные некоторые разведчики работают одновременно и в разведке белых. Двурушников скоро ликвидировали. Много дала материала. Отчинь к делу подошлась. Таких случаев, только менее серьезных и удачных, было несколько. Между прочим, к одной полковнице, заподозренной в шпионаже и запертой в баню, толкнули под видом белого офицера одного оттолкового коммуниста, и дура баба разболтала ему немало ценных новостей. Полки шли на чишму. Ясно было, что такой важный пункт дёшево не отдадут. Здесь сходятся под углом две железные дорожные ветки: Самара-Златоустинская и Волга-Бугульминская. Уж за десяток верст от станции начинались глубокие, ровные, отделанные окопы с прекрасными блиндажами, с тайными ходами в долину, с обходами под гору. Были вырублены целые рощи, и в порубях расчищены места для кавалерийских засад, а поля, словно лианами, были повиты колючей проволокой. Ничего подобного не попадалось ни под Бугурусланом, ни у Белебея. особенно окопов так тщательно и основательно сработанных не встречали уж давно было видно, что враг готовится основательно на Чишму наступала бригада Еланя Разинцы, Домашкинцы, Пугачёвцы все последние версты продвигались с непрерывным, усиливавшимся боем чем ближе к Чишме, тем горячее схватки Атаки отбивались, неприятель сам неоднократно ходил в контратаку, но чувствовалась уже какая-то предопределённость. Даже в самых яростных его атаках не было того, что даёт победу уверенности в собственных силах, стремления развить достигнутый успех. Враг как бы только огрызался, а сам и думать не думал стать победителем. Видали вы, как по улице мчится, сломя голову, собачонка А тут, цепляясь за хвост, наседает, теребит, грызет ее другая, более сильная, более уверенная в себе. Та, что убегает, и думать забыла про решительную схватку. Она может только отгрызнуться, порой укусить, и больно даже укусить. Но это не схватка. Она бежит, будет позорно побеждена. Такое именно впечатление о грызающейся собачонке производили колчаковские войска уже здесь, под Чишмой. ходили в контратаки, но всё это делалось как будто лишь для того, чтобы дать уйти главным силам убраться обозом. Как будто сражались одни арьергарды, заслонявшие тех, что отступали где-то впереди. На деле было не так. Сражались большие, основные, главные силы, но инициативу они потеряли ещё там, перед бугру Сланом, и вот никак никак не могут вернуть её обратно. К Колчаковской армии ширилось и убыстрялось гибельное для неё разложение. Никакие меры борьбы, поблажки, репрессии и расправы ничто уже не могло престановить этого исторически неизбежного процесса. Кроме общих причин разложения, которые более или менее быстро сказывались на всех белых армиях, здесь у Колчака имелись ещё и причины особенные, сильно подтолкнувшие сам этот процесс. Во-первых, Колчак мобилизацию населения проводил без оглядки, гнался больше за количеством, чем за качеством. И во-вторых, пытаясь цементировать и объединить это огромное намобилизованное войско кучкой преданных ему кадров, он неизбежно был должен развязать этой кучке руки в деле репрессий со своим же войском. Все виды старой солдатщины у Колчака возродились едва ли не полнее, чем в какой другой армии белых. Разношерстность войска и жестокость кадров были теми двумя причинами, которые особенно быстро повели вперёд процесс разложения Колчаковской армии. Клычкову Как-то после боя попала целая пачка неприятельских документов. Среди них телеграммы, приказы, распоряжения, запросы Колчаковского командования. В самый короткий срок собрать всех слабообученных в одно место и подготовить к погрузке на железную дорогу. Для сопровождения назначить непременно офицер. Эти два последних словечка великолепны. Они свидетельствуют о смертельном испуге перед своим же собственным христолюбивым воинством на положение обнаруживается ещё более серьёзное ещё более трагичное на офицеров оказывается без оглядки полагаться тоже нельзя продадут того и жди красному командованию был пример человек десяток красных кавалеρισтов Напоролись в плотную на неприятельскую цепь. Тут было 120 солдат, два офицера полинант. Что бы казаться легче, замести этих кавалеристов к себе или пошибать их моментально с коней. А получилось вот что: офицеры крикнули своим солдатам: "Стрелять не смей", выбежали навстречу кавалеристам и заявили, что хотят перейти со всеми солдатами на красную сторону. И заметьте, Это при всех-то рассказах о большевистской жестокости и беспощадности к белым офицерам, не арабели, решились, пошли. Ну уж за той крепко ж за них просили кавалеристи перед своими командирами, как будто добровольно сдавшимся что-то и в самом деле грозило страшно. Офицеры отказались. Один из конторщиков, другой бывший народный учитель. По рассказали и про дисциплину Колчаковскую: расстреливают офицеров за малейшую упрощённость разговора с солдатами и выполнение этикета и кастовых отличий требуется и вызыскивается со всей жестокой суровостью. Страх перед войском отшиб разум высшему командованию. И оно в самом простом, бесхитростном разговоре офицера с солдатом видит злую, сознательную агитацию. Среди низшего офицерства идет брожение, его рознь с высшим очевидная, глубокая, усиливающаяся с каждым днем. Эти рассказы офицеров были, безусловно, верны. Федор имел возможность проверить их и по документам, о которых упомянуто выше. «Приказываю». Установить наблюдение за порутчиком Власовым значилось в одном приказе начальника дивизии. Установить самое тщательное наблюдение за офицерами Марковым, Жуком и Лезинцовым, пытавшимися вести разговоры с рядовыми, значится в другом его распоряжении. Имеются запросы и справки об офицерах и все шпионского порядка. Купчилчака явно неблагополучно. Дисциплина упала даже и среди офицерства. Ряд телеграмм говорит обослушании, а не о выполнении приказов. Для поддержания духа армии высшее офицерство прибегает к мерам весьма сомнительного достоинства. Начинают присваивать себе победы красных войск, в приказах и листовках перечисляет своими такие пункты и селения, в которых по крайней мере неделю развивается красный флаг. Войска про это, конечно, узнают и окончательно перестают верить даже бесспорно правильным светеням. Словом, рассыпалась армия Колчаковская с очевидностью совершенно несомненной. Этому процессу красные войска помогали усиленно. В тыл белым вазами развозили агитационную литературу и через жителей и самолётов, и со своими ходоками, рассыпали миллионы воззваний, обращений, всяческих призывов. Красные агитаторы проникали в самую гущу белого солдатства и там безбоязненно, совершенно недвусмысленно проводили свою героическую работу. И всё же, несмотря ни на что, бои порой бывали настолько серьёзные и ожесточённые, что разбивали всякие предположения и всякую уверенность в начинавшемся разложении белой армии. В этих серьезных схватках участвовали наиболее стойкие белые полки. Их было по сравнению с общей массой немного, но дрались они великолепно, и техника у них была тоже великолепная. Перед самой чишмой бой настолько был серьезен, что в иных ротах осталось по красным полкам всего 30-40 человек. Отчаянно, вдохновенно, жутко дрались. На броневые поезда кидали срочными бомбами. Усыпали тропами весь путь, бежали за чудовищем, кричали ура, бросались как мячиками страшными белыми бутылками. А когда появлялись броневики, цепи ложились ничком, бойцы не поднимали головы от земли. Броневик лежачего не бьёт, тем и спасались. Просекал он цепи, гулял в пелу, полил но безрезультатно а когда удирал и за ним тоже как за поездом броневым бежали и в него бросали белыми бутылками героизм соприкасался с безумием от пулемётного огня броневиков и броневых поездов немало полегло под чишмой красных бойцов и здесь через 20 минут как закончили бои когда ещё в поле стоял пороховой дым и повисли в воздухе беспроливные стоны перевозимых врагов и товарищей чишма зажила обычной в этих случаях жизнью из подвалов и погребов и завинов и чуланов из печей и из подшестков из подполий и из чердаков выползали ото всюду перепуганные польбои крестьяне и засуетились около затёмлённых красноармейцев застучали бабы вёдрами и зашумели самоварами Зазвенели чашки и ложки, горшки и плошки, по избам шум пошёл, рассказы, разговоры. Вспоминали, кому как жилось, кому что видеть, слышать вынести довелось за это время, чего ожидали, чего дождались. Когда перекусили и чаю напились, местами наладили в чехарду, и можно было подумать, что собрались тут ребята не после боя, а на гулянку из дальних и из ближних деревень, в какой-нибудь торжественный, престольный праздник. Вечером в полку Скеньки Разина собрался хор. Пе певцов было человек 25, у многих и голоса были отличные, да вот беда. Все бои, походы, спеваться-то некогда. А охота попить была настолько сильной, что на каждой остановке, где хоть чуточку можно вдохнуть, певцы собирались в груду, сами по себе, без зова вокруг любимого и почтенного своего дирижёра, и начиналось пение. Подступали, окружали любители и охотники, а потом набиралась едва ли не половина полка. Тут уж кучкой было петь невозможно, затягивали такую, что знали все, и полк сливался в дружной песне. Пели песни разные, но любимыми были Простеньку Разина и Ермака Тимофеевича. Были и веселые, и плясовые, какой-нибудь замысловатый фальцетик. подмегивая хитро и сощурившись лукаво заводил на высочайшей ноте уж ты дунюшка дуня уж ты дунюшка дуня хор подхватывал волнами зычных голосов ах ты дуня дуня дуня дуня дунюшка дуняша в такт хлопали ладошами отбивали каблуками на это ещё бег на месте Второй куплет не выдерживали, и как только подхватят, ах ты, Дуня, Дуня, Дуня, откуда ни возьмись, на середину выскакивают разом два-три плясуна и пошла рвать. Пляшут до семи потов, до одурения, почти до обморока, одни за другими, одни за другими, песен мало, явится гармошка, пляс и гармошка зачастую вытесняют хор, но больше потому, что уж напелись. перехрепели петухами. Особо хлестко плясала полковая интеллигенция, фуражиры, коптеры, канцеляристы, но не уступали им и батальонные и ротные командиры, тоже плясали лихо. Часто перемежались, поют-поют, не станет мочь и плясать начнут, перепляшутся до чертиков и Вздохнут да опять за песни, и так, насколько хватит глотки и ног.